6. Пламен Каждую ночь мы выходили в город добывать себе пропитание. А поскольку теперь, когда Матео и Гильома больше не было, можно было особо не прятаться, и большую часть того, что получалось украсть или обменять, мы приносили в приют. Сейчас, хоть и начало осени, не так голодно, но есть отдельная группа воспитанников, кто никогда не наедается, сколько не дай, им не хватало. И таких приходилось подкармливать, то яблочко дашь, то кусочек лепешки, а иногда рыбку сушеную. Для людей, кто вольно ходил за забором, я говорю о горожанах, это мелочь, а приютскому заморышу великое счастье. В общем, так мы жили, и можно поведать о наших ночных похождениях. После того, как приют навестил верховный жрец Белгора,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 Кто в жизни сильно голодал, тот нас поймет. Загрузив добычу в большой мешок, Звенислав подал его нам, а потом мы вытащили и его самого. Все так же осторожно и без шума покинули лавку, проулками прошли к реке и уже здесь приступили к ночному ужину. И было бы все хорошо, но видно хлеб пах настолько сильно, что на нас вышли местные оборванцы. Человек десять. Некоторых мы знали, но голод не тетка, и если бы они решили отобрать нашу добычу, пришлось бы биться, может даже насмерть. Поэтому на опасность мы отреагировали соответственно, потянулись за ножами, а Курбат приготовил сучковатую палку. Однако драка не произошла. Местная уличная заводила длинный лога, в развалочку подошел к нам и поздоровался. «Здорово, парни!» «И тебе не хворать, длинный!» – как старший ответил ему я.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 Живот мелодию выводит, а мы песенки поем. Дурка – это да, вполне серьезно. Полностью оторванный от реальности здоровяк, сколотивший вокруг таких же, как он, уродов, а затем объявивший себя королем городского дна. Даже в старую гавань со своими тупорезами ходил. Однако был жестоко бит и чуть не помер. Не знаю, что на меня накатило в этот момент, Обычно сочувствием к другим людям, кроме своих приютских, я не страдал. А тут подтянул поближе мешок, вынул четыре каравая, подошел к длинному логе и вложил хлеб ему в руки. Длинный даже растерялся, он ничего подобного не ожидал. «Так как же?» – замямлил он. «Нам ведь и отдаться-то нечем. Зачтёмся. «Если так, мы добро не забываем. «Вот потому и делюсь с вами, что вы, ребята, честные и правильные». Босяки обосновались неподалеку и набросились на хлеб, а товарищи насели на меня, выговаривая, что раздаю еду. «Ты чего, пламен?» Звенислав вспыхнул сразу, как только длинный лого отошел. «Лучше бы нашим хлеб отнесли!» Звенислав прав!» Поддержал его Курбат. «Нехорошо поступаешь. Они нам никто!»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 «Угу». Кроме этого, Курбат больше ничего не произнес. Но я продолжал молчать, и он высказался. «Если б не горб, я бы в солдаты завербовался. А с увечьем только здесь чем-то промышлять». «Ладно, Пламен, говори, что надумал». «Вот смотрите», — придвинулся я к ним. «Мы здесь чужие. От местных очень отличаемся, это раз. Образования у нас нет. Немного читать, писать умеем, и все... это два. и родни в городе нет, это три. Мадам Эра с нас кормится, это четыре. Властям до нас дела нет, это пять. Считать минусы можно долго, но если кратко, то все плохо. И как-то я задумываться стал, а что дальше делать? И так все раскидывал и этак, но хорошего варианта не нашел. А потом вспомнил историю про Кривого Руга. Как он начинал?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 «Вот я и говорю, надо свою банду собрать. А босики длинного логи нам подходят. Парни они правильные, понятия имеют. Вот и сегодня могли бы на нас толпой навалиться, а не стали». Курбат пробурчал. «Это они побоялись. Нас трое, и каждый крепче любого босика. Да и ножи ваши они могли увидеть. Не рискнули просто. Да пусть даже так. Мы ведь их не в побратиму взять хотим. А как прикрытие для наших дел». «А есть что на примете?» Курбат все еще сомневался. А вот Звенеслав загорелся. «Есть, как не быть. Но раньше мысль в жратву вся работала. А сейчас кое-что прояснилось. Нас уже трое, и сразу дело провернуть смогли. Сегодня толстого Петру почистили на еду. А ведь могли этого гада в постели взять. Там ведь дверь хлипкая. Сломали бы и в доме оказались. А деньги у него есть». У такого Скореды наверняка в подпале кубышка заветная. Пощекотали бы ему толстое пузо ножичком. Глядишь, и отдал бы. «Как вы, идею мою принимаете?» «Да», — выпалил Звенеслав. «Согласен», — кивнул Курбат. «Только скажи, ты чего мадамэр упомянул?» Я задумался. Сказать друзьям все сразу или обмозговать идею еще раз. Но в итоге решил не тянуть. «Скажу все как есть». Может, они что-то иное придумают. Не отпустит нас мадам Эра. Таких как мы, бесплатных работяг, она никому просто не отдаст. Эти скоты, Маттео с Гильемом о борделе Мамаши Ритоны не просто так заговорили. И до этого такой разговор был. Поэтому, когда девчонки наши подрастут, всех скопом туда скинут. Уверен, что есть у мадам Эры такая задумка. Она только определиться не может, продать девушек за звонкую монету. Или самой салон организовать. Думает пока. С нами проще. Смирных при себе в работниках оставит. А нас на галеры. И сколько она еще будет думать, неизвестно. По моим прикидкам, все решится в конце весны. На нас хоть и небольшое, но пособие из герцогской казны платят исправно». «Предлагаешь с мадам разобраться?» Сразу ухватил мысль Горбун. «Правильно. Именно об этом и толкую». «Когда?» Неделя-две и работаем. Кого бы вместо нее не поставили, нам легче будет. Пока мы беседовали, босики закончили свою трапезу и длинный лога подошел к нам. «Благодарю, парни», — сказал он. «Работа есть длинная», — закинул я приманку. «Какая?» «Виллу маркиза Тернгофа, знаешь?» «Конечно, это самое красивое место в столице. Мы завтра в ночь хотим там сад почистить».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 а потом рабочий день. Не сказать, что тяжелый, но нудный. После чего ужин, отбой и вновь выход в город. Босики ждали нас в условленном месте, и мы еще раз все обговорили. Затем благополучно добрались до вилы маркиза Тернгофа и проделали все так, как и было задумано. Беспризорники дразнили сторожей, которые напускали на них злобных волкодавов.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 с многочисленными следами насилия, уже в другом квартале. Стражники никого не искали. Зачем? Ведь это всего лишь бродяги. Но босики ничего не забыли и смогли прознать, кто это сделал. И хотя силёнок, чтобы до тварей дотянуться им не хватило, зло на всех извращенцев они затаили. На молоденького растерянно озирающегося паренька двое раскрашенных благородных отреагировали моментально.